Глава двадцать четвертая Пассадена, казалось, лежала на дне стакана с простоквашей. Лаборатория ракетных двигателей притулилась в ее окрестностях на холмах у Роузбоу. Даже в половине девятого утра холмы скрывал желтоватый туман. Я сунул коробку с кассетами под мышку, показал свой значок и отметился у часового. Он направил меня к главному зданию через внутренний двор. Лаборатория десятилетиями служила центром управления полётами космических кораблей, фотографирующих Юпитер и кольца Сатурна. Здесь была собрана вся новейшая видеотехника, если где и могли сделать копии, то здесь. Мэри Джейн Кельгер Пресс-секретарь повела меня на третий этаж. Мы прошли светлым зелёным коридором мимо нескольких пустых кабинетов. Я поинтересовался, почему они пусты. Мы теряем хороших людей, Питер. Куда же они деваются? Большинство уходит в промышленность. От нас всегда уходили в IBM и Armonk или Bell в Нью-Джерси. Но в всех лабораториях уже нет ни хорошего оборудования, ни денег. Теперь масса американских исследователей Забирают японцы. Хитачи в Лонг-Бич, Саньо в Торренс, Кэнон в Инглвуде. Вас это тревожит? Конечно. Все знают, что лучший способ заполучить новую технологию — это заполучить ее носителя. Но что можно сделать? Она пожала плечами. Исследователи хотят работать. А в Америке сейчас проводится слишком мало самостоятельных исследований и разработок. Наш бюджет урезан, так что лучше работать для японцев. Они хорошо платят и искренне уважают ученых. Вам нужно самое лучшее, самое современное оборудование получить. Во всяком случае, так говорят мои друзья. Ну вот мы и пришли. Она ввела меня в лабораторию, заставленную видеооборудованием. На металлических полках и столах стояли штабеля черных ящиков. По полу измелись провода, множество мониторов и экранов. Среди всего этого богатства восседал 30-летний бородач, Келвин Хаузер. На его мониторе было изображение двигателя в инфракрасных лучах, на столе бутылки кока-колы и конфетные обёртки. Он здесь работал всю ночь. Келвин, это лейтенант Смит из полицейского управления. Ему нужно срочно сделать копии с нескольких видеокассет. Только ты. -то Хаузер казался разочарованным. И больше ничего. Нет, Келвин. Давайте Я показал Хаузеру одну кассету. Он повертел её в руках и пожал плечами. Формат странный, а плёнка похожа на стандартные 8 мм. Что на ней? Запись японского телевидения высокой точности. Вы имеете в виду качество изображения? Да. Нет проблем. Плеер у вас есть? Да, я достал из коробки плеер и дал ему. О, господи, красиво же делают там, прекрасная штука. Гейлвин проверил кнопки. Да, всё в порядке, можно сделать. Он снова взял кассету, посмотрел с тыльной стороны, нахмурился, направил на неё свет настольной лампы и раскрыл. На плёнке была тонкая серебристая полоска. Хм. Эти записи могут быть представлены в суде? Могут. Он вернул мне кассету. Извините, я не смогу переписать. Почему? Видите, серебристые это испаряющее покрытие плёнки. очень высокая чувствительность. Я не могу сделать копию, нет гарантии, что она будет читаться. Копия, кажется, неточный. Если дело судебное, вам нужно снять копии в другом месте. Где же? Там, где берут формат D4, единственное место в Хамагури. Что это? Исследовательская лаборатория в Глендале, собственность компании Каикацу. У них есть вся видеоаппаратура, известная человечеству. Думаете, они помогут мне? Конечно, я знаю одного из тамошних директоров, Джейм Адонсонса. Могу позвонить ему, если хотите. Это было бы чудесно. Нет проблем.